Глава 26 Максим Черт бы Побрал этого губернатора с его дурацкими Приглашениями. Не люблю Ни от кого зависеть. Не люблю быть Под лицом. Единственный человек, кто обычно Может оказать на меня влияние Это отец. Да и там Я всегда имею свое веское Слово. Уже много лет мы Партнеры. А тут, видите ли У губера вопросы спорта горят. Спорта, блин! Ну какой спорт в этой дыре? Сам бы подумал. Здесь финансирование с гульки нос. Если что-то и делается, типа современных детских площадок или воркаутов, так все за счет губернаторских программ. А так, по городу денег катастрофически не хватает. Только вот всем плевать, как я понял. А наша русская смекалка может и, сами знаете чего, конфетку слепить. Подписи на акте комиссии все еще нет» и мне в голову приходит идеальный план. Возьму-ка я с собой в командировку Ксению Витальевну. Еще ни одна баба не смогла передо мной устоять, и это не справится. Я не вижу, что ли, как она смотрит на меня, глазами голодными. Там поднажать-то всего ничего. Пара комплиментов, пара случайных касаний, воспоминаний о дне, проведенном вместе с ее дочерьми, и подпись будет у меня в кармане. Про девочек, кстати. Интересную информацию мне ребята подкинули. Бывший глава города им не отец. Они с Ксюшей поженились уже после их рождения. Отец неизвестен. А Ксения вообще не была замечена в каких-то связях. Вся такая из себя положительная. Алименты тоже не получает. Короче, тайна мраком покрытая. Училась девочка в Москве. Название вуза кажется слишком знакомым, но я не придаю этому особого значения. Мало ли где слышал, не суть важна. Короче, серая, размеренная мышиная жизнь. Ясно теперь, зачем малышка в этот неравный брак полезла? У дома Зайцевой оказываюсь в назначенное время. Через пару минут из калитки появляется Ксения Витальевна с мужем. Иван галантно открывает перед супругой дверь пропускает ее вперед. Следом выкатывает чемодан на колесиках. Миновав калитку, они оба останавливаются. Иван, здоровый ручище, притягивает к себе жену. А меня раздражение берет, когда вижу его ладонь на тонкой талии Ксюши. Сам не замечаю, как кулаки до хруста сжимаются. Впервые со мной такое. Мужчина наклоняется к жене и что-то шепчет ей на ухо. Я отворачиваюсь. Не могу на это смотреть. Почему-то Жутко бесит. А через минуту и вовсе выхожу из машины, чтобы прекратить все безобразие, что творится за ее пределами. Счастливое, блин, семейство. «Максим Борисович!» Бывший глава города натягивает на лицо дежурную улыбку. «В наших кругах вообще не принято испытывать друг другу хоть какие-то позитивные чувства. Там расчет правит». «Доброе утро!» Иван первым протягивает мне руку, и я тяну ему свою ладонь. Мы жмем друг другу руки, но мужчина не спешит отпускать от себя жену. Его ручище все так же покоится на талии супруги. «Моя собственность!» Будто кричат все его движения. И смотрит он на меня так же, с предупреждением. «Ксения?» Кивая девушке. Она почему-то виновато опускает глаза. «Мне пора, Вань!» Еще одна фальшивая улыбка в нашем трио теперь красуется на лице Зайцевой. Девчонка нежно целует мужа, что вызывает во мне новую порцию раздражения. Не понимаю, почему так реагирую. Хочется по губам ей надавать за то, что тянется ими куда не надо. Ксения стремится незаметно оттолкнуть мужа, но тот не сразу позволяет это сделать. «Ты ведь помнишь, о чем мы говорили?» Уточняет прежде, чем дать девушке свободу. «Конечно», — мягко улыбается, — «звонить буду каждый день». Хочу схватиться за небольшой чемоданчик, но Иван говорит, что сам погрузит вещи жены в багажник. Не доверяет мне. Оно и правильно. С такой аппетитной женушкой ему вообще всегда нужно держать ухо востро. Пока мужчина отделывается от багажа, украдкой наблюдаю за Ксюшей. Снова этот строгий офисный стиль с закрытой блузкой и юбкой до колена но в облипку. Высокая шпилька подчеркивает длинные красивые ноги и притягательные бедра. Она сама хоть понимает, что этим своим видом мужиков не отваживает, а наоборот, притягивает, как свет мотыльков. Тоже сажусь в машину, и как только мы трогаемся с места, слышу. — А что, больше никого не будет? — с напряжением спрашивает юристка. — Смотрят на меня так, будто я ее похитил. Глаза свои огромные выпучила. — А кто еще вам нужен? — усмехаюсь. — Как минимум, руководитель комитета по культуре и спорту. А как максимум, рабочая машина с водителем. — Видел я вашу рабочую машину. — кривлюсь. Ксения больше ничего не отвечает. Надувает губы и отворачивается. Наверное, все еще ищет подвох в нашей поездке. Я же слежу за дорогой, изредка поглядывая на пассажирку. Нужно менять атмосферу. У вас с мужем хороший дом. Вдруг решаю разрядить обстановку. Девчонка будто бы мимуша и пропускает то, что я сейчас говорю. Ухожен и видно. Только вот почему тараканов никак не вы видите Что? С недоумением поворачивается ко мне. Носик морщит. Забавно так. По-детски. Так уже лучше. Остается последний штрих. Да вон, по блузке ползет. Киваю. Из сумки выполз, наверное. Малышка взвизгивает, подскакивает на месте, отряхивает себя руками, а меня пробирает на смех. — Это не смешно! — возмущается Ксения, когда понимает, наконец, что я пошутил. — Ха-ха-ха! Нет, смешно! — продолжаю хохотать, как ненормальный. — Остановите машину! — вдруг приказывает Ксюша. — мотаю головой. — Остановите! — Вновь повторяет. «Я хочу выйти!»